Глава двадцать шестая. Сурая играла хорошо, но мало. А я, успев надышаться, решила тянуть время. Великолепно, завораживающе, сказала я, вознамерившись не вставать с занятого стола как можно дольше. Вам правда нравится? Обрадовалась девочка. Да. А вы умеете играть что-нибудь еще? Я бы с удовольствием послушала. Но поединок. Начала была Сурая. Госпожа Фарах перебила ее. Желание гостя всегда закон. «Разве ты забыла, дочка?» И уже мягче. «Ты ведь и сама хотела продемонстрировать нам свои таланты». Так дерзая Сурая, и девочка, закусив губу, задумалась, накрутила на палец светлую прядь. «Что вам еще сыграть, миссис Люба?» «Что угодно! Так приятно слушать живой звук фортепиано!» «Кстати, ваш рояль звучит лучше, чем в московской консерватории. Мы заказывали его в Лондоне», — довольно похвалой сообщила госпожа Фарах. Я мысленно вручила себе медаль почетного ордена льстецов и подумала, что при любом шахе, визире и султане всегда имелись придворные напеватели в уши. Видимо, восточные люди падки налезть. Она для них также естественна и приятна, как цветистые приветствия и преданность закону о щедром гостеприимстве. И это действительно оказалось так. Сурая играла, я хвалила, приплетая комплиментом все, что нам говорили на теории музыки в музыкальной школе, которую я бросила, когда пропал папа. Госпожа Фараха дарила меня в обменной любезности все более и более искренней улыбкой. Но, увы, репертуар юной ранки был не бесконечен. Я искренне сказала, что слушала бы ее игру до утра. И по полученным на это улыбкам поняла, что в этом доме мне теперь вечно будут рады. «А никто меня не слушал», — проворчала тетушка Садав. «Когда я говорила, что у девочки талант. Вот, посмотрите». Но ведь она все-таки стала заниматься. Мягко поспорила с ней счастливая мать. «Ваш рояль так неповторимо звучит, а юная сырая подарила мне столько вдохновения!» Воскликнул я, понимая, что вот-вот меня потянут туда, куда мне никак появляться нельзя. Что мне тоже нестерпимо захотелось вспомнить былые умения. Да, по сравнению с дочерью господ Фарис, мои таланты годились лишь на то, чтобы от души опозориться. Но разве корявая игра могла сравниться с петлей на шее? «О, пожалуйста, просим!» — с явным любопытством зашумели женщины. Я неспешно, а куда мне было торопиться? Словно маэстра гранд-опера прошла к инструменту, поправила складки костюма сзади, села, примерилась клавишам, подтянула рукава, затем встала, открутила повыше сиденья стула, снова села, дамы затаили дыхание, ожидая как минимум симфонию Баха или концерт от виртуозов Москвы. Я занесла руки над клавишами, потом скривилась, снова встала, открутила стул пониже, села, примерилась, Набрала в грудь воздуха, как перед крейцеровой сонатой, и сыграла собачий вальс. Ну, просто в мою одуревшую голову ничего из памятного не пришло. Не стоило ждать овации, но госпожа Фарах ошеломленно кашлянула и произнесла. «Это было... мило?» Я разылыбалась на всю катушку и молитвенно сложила руки перед грудью. «Пожалуйста, еще минутку. Я так давно не играла, но очень-очень хочется». Что оставалось хозяйке дворца? конечно, вежливо позволить мне измываться над драгоценным инструментом. Я изобразила с патетичным выражением лица бетховеновскую коллизию, вдохновенно отрабанила с двумя ошибками джазовый этюд для второго класса, который помнили только пальцы, и, наконец, заколбасила жемчужину своих умений, подобранную на слух с черт знает каким аккомпанементом, еще перед памятной дискотекой Вейми мелодию к песне Джо Дасана «Если б не было тебя». Увы, на бис никто ее исполнить не попросил. А больше мои пальцы ничего вспоминать не хотели. Впрочем, я готова была даже спеть. В голове крутилась из программы сольфеджио русская народная «Я на камушке сижу и топор в руках держу». Нет, это был перебор, как плакат из Тапа Бендера на пароходе. Поэтому я вздохнула и краснее от собственной наглости все же встала из-за рояля. Опять неторопливо и надеясь, что гостеприимство не позволит ценителям высокого искусства убить меня крышкой от рояля. Я бы сама точно убила. «Но я не потомок благородных персов, терпимых к убогим дервишам». «У вас такой потрясающий дом, редкое сочетание высокого вкуса и яркости стиля», сказала я, обводя взглядом высокий многоуровневый потолок. «Интересно, лепнина между фресками была гипсовой или пластиковой?» «Благодарю», — сдержанно ответила госпожа Фарах, все еще потрясенная моими фортепианными выкрутасами. «Мне так жаль, что уже завтра мы улетаем в Дубай», — произнесла я. «Иран — удивительная страна». Здесь только всего прекрасного, стоящего внимания. Увы, мы в России имеем слишком мало понятий о том, как вы живете. Я благодарна Рафаэлю, что он решил меня познакомить с таким чудесным городом, как Исфахан. Я особенно благодарна вам за приглашение. Нет ничего лучше, чем увидеть жизнь настоящих персов своими глазами. Они составляют ложное впечатление из того, что рассказывают в своих передачах журналисты, в особенности американские. Туча на лице тетушки Садав начала рассеиваться и она поправила сполши на лоб платок. «Отчего бы вам, невестка, не показать вашей гости дом?» Госпожа Фарах изумленно приподняла бровь, а я смущенно призналась. «О, да, это было бы так интересно! Но, наверное, неловко. Прошу прощения за мое любопытство». Закон гостеприимства возымел действие снова, и хозяйка благосклонно согласилась показать мне дворец. Он имел такое же отношение к жизни обычных иранцев, как особняк олигарха на Рублевке, к минимальной потребительской корзине россиянина. Мраморные колонны, бесценные вазы в нишах, ковры, мебель, достойная Версаля, алые всполохи тюльпанов на каминах. Я сбилась в счете помещений, ахая совершенно натурально, и находя красноречивые эпитеты к своему восхищению. Сурая не без гордости показала мне свою белорозовую комнату принцессы. Слуги подали нам на плечи накидки, и мы вышли на открытую веранду, из которой открывался вид на сад. Точнее, настоящий парк на заднем дворе. Огни фонари отражались в темных водах длинного прямоугольного бассейна, убегающего вдаль от дворца. В ночи прятались аккуратные газоны, поздние цветы и задумчивые деревья. Сурая показала мне на беседку, увитую диким виноградом. А вон там я люблю почитать. Даже в такую погоду. Беру плед и читаю, если не нужно в школу. Я тоже люблю читать, улыбнулась я. Жаль, времени на это немного. А кто у вас любимый из писателей-поэтов? Интересовалась девочка. Госпожа Фарах не переставала смотреть на меня так, словно ожидала очередного подвоха. Пришлось ее разочаровать. Нет, я не читаю журнал Мурзилка или комиксы Марвел, а Мархаям. Его рубаи завораживают, хоть я и читала их лишь в переводе. Призналась я, чувствуя как сладкая честность на языке после утомительной лжи и лести. Интересно, как он звучит на русском? спросила хозяйка. Устремив взгляд в небо к неподкупным звездам, Будто еще у них поддержки, я процитировала. «Мы больше в этот мир вовек не попадем. Вовек не встретимся с друзьями за столом. Лови же каждое летящее мгновение. Его не подстеречь уж никогда потом». «Красиво! Так необычно журчит ваш язык?» — заметила Сурая. «Да», — ответила я, чувствуя, как распирает настоящими словами сердце, и непрошные слезинки подступают к глазам. Красоту мгновений чувствуешь тем ярче, чем ближе смерть. Где мой Рафаэль? Я тут занимаюсь ерундой, а он сражается в боях без правил. Господи, хоть бы был целый невредим. Я вздрогнула и поежилась. Тут холодно, пойдемте на третий этаж, поманила меня девочка. Тетушка садов засеменила за нами на толстых ножках. Похожая на хунуму из старого советского фильма, она шла за нами везде неотступно, словно следила за тем, прилично ли ведет себя невестка. Я бы не позавидовала королеве Фарах. Мы проехали на золоченном лифте с прозрачными стенками и полом, вышли в светлый коридор. Сурая распахнула двери и пропустила меня вперед. Я сделала шаг и замерла у с пальмой. Перед нами простирался балкон, который нависал над причудливым рингом в специальном углублении внизу. По окружности сверху были расставлены цветные булавы, от маленьких до огромных, похожих на колокола с белыми надписями. Над округлым помещением и над нами куполом вырастала стеклянная крыша, будто в зимнем саду. Ниже нас на этаж мужчины обступили ринг, с увлечением и восклицаниями следя за тем, что происходило в центре. А там, переодетые в расписные черно-желтые штаны и футболки, дрались двое молодых мужчин. И тот самый Буниади против одного моего Рафа. Во рту у меня мгновенно пересохло. Сердце замерло. Они наступали на него. Раф ловко избегал контакта. То вдруг делал движение вперед и с легкостью мастера заставлял бойцов падать, разбрасывал их, как спелые груши с дерева. Но они вставали и нападали снова. Раф опять вернулся и, перекувыркнувшись через мощного буньяди, почти в сальто, оказался на другой стороне круга. Буньяди зарычал и обернулся. Ничего себе, как круто! громко захлопнула в ладоши восторженная сорая. Раф отвлекся, глянув вверх, и буньяди врезал ему кулаком в скулу. Раф аж отлетел. Мне показалось, что ударили меня так больно за него стало. Я закрыла в ужасе лицо ладонями и вовремя, потому что иранский спецназовец тоже взглянул вверх с торжествующим видом. Я задрожала. Раф мгновенно перевернулся и подскочил, отвлекая внимание Буни-Один на себя. Еле заметно встряхнул головой, видимо, пытаясь оправиться от последствия удара. А я отвернулась и схватилась за живот. Меня затошнило и скрутило Дорези. «Что с вами, миссис Люба? Вы так побледнели? Вам нехорошо?» Заволновалась госпожа Фарах. «Я лучше пойду». Пробормотала я и направилась к дверям из зала, покачнувшись весьма натурально. Ведь моя голова на самом деле закружилась. Почему они трое на одного? Сколько это еще будет продолжаться? Тетушка Садав подхватила меня под локоть и скользнула взглядом по моей руке, лежащей на животе. «Деточка, а вы часом не беременны?» Я была ей благодарна за предложенную ложь и виновата кивнула. «Да, врач говорит, что мне нельзя волноваться, так что...» Я, пожалуй, не могу смотреть на бой. Надеюсь, это не оскорбит вас. «Ну что вы!» — расширила глаза госпожа Фарах, изменившись в лице. Всю королевскую чопорность как ветром сдула, и осталась лишь материнская забота и солидарная радость, словно мы оказались в одной лодке. «Дорогая моя, что же вы сразу не сказали? Вам и переутомляться нельзя. И вы наверняка уже голодны, да, душечка?» Она поддержала меня под второй локоть, а мне ничего не оставалось, как кивнуть. Дурно мне было на самом деле. И голодно. Кофе и сладости в салоне красоты не особо порадовали после долгого дня в бегах. Тогда мы не будем ждать, когда наши мужчины наставят друг другу вдоволь синяков. Пусть развлекаются, а мы отужинаем у меня наполовине, если вы, конечно, не против. Улыбнулась госпожа Фарах. Я была не против. Слуга был отослан сообщением господину Фаризу и вскоре вернулся с благосклонным разрешением и уведомлением, что господин Гарсия Гомес принял приглашение хозяина остаться на ночлег в гостевой спальне. Я чуть не поперхнулась воздухом от неожиданности. Абуниади, хватит ли у меня, как у той лисы в сказке, мешков с хитростями? Ну что ж, Раф, наверное, знает, что делает. К счастью, ложь о беременности превратила светский прием в милые женские посиделки. Госпожа Фарах расслабилась, тетушка Садафра заулыбалась, рассказывая о том, какими милыми бывают малыши, вспоминая и о детях и внуках. Двое других родственниц, так и оставшихся для меня безымянными. Тоже говорили на уманом английском о радости материнства. Сурая болтала о том, сколько детей хочет. Я поняла, что немного завидую им и себе придуманной. Я тоже хотела ребенка, а Рафа. Пожалуй, больше ни от кого на свете, несмотря на то, что никто не знает, чем закончится наше с ним путешествие и какими мы вернемся и вернемся ли вообще. Пробуя изысканный салат-мангал из баклажанов, смятые сливками, я вдруг вспомнила еще одно четверостишь Хаяма. Я думаю, что лучше одиноким быть, чем жар души кому-нибудь дарить. Бесценный дар дав кому попало. Родного встретив, не сумеешь полюбить. Как это было обо мне. Я отказала Владу, хотя придраться к нему было трудно. Разве великим был его грех, небольшая занудливость и избыточная опека? Я не могла ни с кем быть счастливой, ни с Мишей, ни с Сашей. Всегда не хватало чего-то важного. Того, что не выскажешь словами, не подберешь ни фраз, ни мыслей, но что абсолютно точно знало сердце. Все спрашивали, «Да что ж тебе нужно? Чего ты перебираешь? Уже почти тридцать, останешься ни с чем». А мое сердце всегда любило его, Рафаэле. Теперь я понимаю это точно и уверенно будет любить, что бы он ни решил и ни выбрал. Мое сердце безгранично доверяло ему, сжималось, волнуясь о нем, и пело, когда я его видела. «Ничье разрешения на это не требуется, даже его самого. Я просто люблю его». «И да будет так!» «Что-то вы погрустнели», — заметила госпожа Фарах. «Наверное, устали, милая Люба?» «Да, простите», — улыбнулась я. «День был долгий». «Разумеется, в вашем состоянии так много путешествовать. ой ой, мужчины этого не учитывают. Что же, господин Рафаэль должен больше заботиться о молодой супруге и будущем ребенке», — проворчала тетушка Садав. Я промолчала, лишь печально улыбаясь. «Куда уж больше заботиться». Я ему обязана жизнью и тем, что сижу сейчас в почти царских палатах, а не в тюремной камере после пыток. «Кажется, вам уже нужно отдыхать», — заявил госпожа Фарах. «Вы не против, если я вас провожу в вашу спальню? Я буду вам чрезвычайно благодарна», — искренне ответила я. «Пойдемте, дорогая. А господин Рафаэль присоединится к вам, когда ему наскучат их мужские игры», — сказала хозяйка. «Я уже дала распоряжение, чтобы слуга отнес туда ваши вещи из машины». Но если что-то понадобится, не стесняйтесь, прошу вас. Возле кровати на тумбочке есть звонок, и служанка, ее зовут Шермин, предоставит вам все, что потребуется. «Благодарю вас за такое великодушие», — ответила я. Наконец, двери в роскошной спальне на втором этаже закрылись, и, оставшись одна, я выдохнула и прислонилась к ним спиной. Не веря себе и тому, что, находясь в двух шагах от трех агентов спецслужб, каким-то чудом, я осталась для них невидимкой. Осталось только дождаться Рафа и верить, что он выстоит в своем нелегком сражении.